Глава 1. Кто я и почему пишу эту книгу? Моя история. Здесь ты узнаешь себя. В 2017 году не было книги, которая разложила бы по полочкам всё, что произойдёт со мной. Как было бы здорово тогда прочесть несколько сотен страниц и прозреть. Это сэкономило бы мне нервы. деньги и чего бы только не сэкономила. Тогда я даже не знала, что это за такое диковинное слово, фрилансер. Осень 2017 года. Мы с мужем Толи и маленьким сыном Мишкой переехали на новое место службы, в город Печоры Псковской области. Городок, больше похожий на поселок, с населением примерно 13 тысяч человек, сэкономил. Встретил у нас провинциальной красотой и глубоким презрением. Муж на работу, сын в сад. А мне 25 годиков, я смотрю в окно и не знаю, кем стану, когда вырасту. За моими плечами дикред и многочисленные попытки найти себя. Кем я только не была: гардеробщицей в ночном клубе, официанткой, оператором в доставке пиццы, мерчендайзером, Я раздавала листовки целый один день, продавала хоккейные сувениры, ещё открывала магазин кондитерских изделий, взяв кредит, а через месяц закрыла магазин, не кредит. Потом был кабинет по коррекции и покраске бровей, который тоже благополучно закрылся из-за переезда на новое место службы. Разнообразного опыта было много, а понимания, чем бы мне на самом деле хотелось заняться, мало. А здесь маленький городок. Выходишь из подъезда, а на улице стоит тишина. За домом хвойный лес. Хочешь дыши полной грудью, а хочешь грибы собирай. Максимум, куда я могла пойти работать, так это продавщицей в магазин китайских игрушек или певнушку. Меня аж перекосило сейчас от этой мысли. Конечно, можно было пристроиться к мужу на работу. Но система, где ты должен подчиняться Не моя история. Мне всегда была очень дорога свобода. Неудивительно, что уже через несколько месяцев я работала в Инстаграме. Сидя в холодной квартире, закутавшись в халат мужа, я разговаривала с клиентом по WhatsApp о том, какой пост должен быть следующим. Но об этом чуть позже. Сложно поверить, Но каких-то 10 лет назад я вообще не знала, что такое iPhone. Сегодня без телефона жить уже невозможно. Обрати внимание на людей в общественных местах. 80% из них сидят в телефоне. А ещё, обрати внимание на их возраст. Все ругают детей за то, что они избалованы гаджетами. Но посмотри, кто именно сидит в телефоне. На детской площадке Бабушка пятилетнюю Вастюпы перелистывает одноклассники и принимает в подарок от подружки стикер с поцелуйчиком. В торговом центре мама погодак смотрит видео на фудкорте, пока дети едят. В кафе папа с мамой листают ленту, доедая цезарь, пока их ребёнок в игровой. Просто открой глаза. Хватит делать вид, что онлайн. Это не про меня. Онлайн не просто развлечение. Это новый мир. Зазывать людей в онлайн и убеждать, что фриланс это лучшая работа в мире, не моя задача. Я не считаю, что быть фрилансером надо каждому. Это не всем подходит. Но совершенно бессмысленно отрицать тот факт, что мы на пороге онлайн-прорыва. Впервые об SMM я услышала ещё в Пскове, за месяц до переезда на новое место службы. Один друг рассказал мне, что есть такая сфера работы в Инстаграме. «СМС? С МММ? Как-как?» – переспросила я. Но тут же задала и вопрос посерьезнее. «А сколько можно заработать?» – товарищ замялся. «Ну, я не знаю, тысяч пятнадцать с одного клиента». Мой мозг выдал восхищенное «Вау!» «Сколько себя помню, я всегда мечтала только об одном». и иметь много денег. Знаю банально, почти все этого хотят. Мои причины были родом из детства. Я выросла в городе Тынди Амурской области. У родителей стабильно были кредиты, и они фактически работали ради этих ежемесячных выплат. Что значит новая одежда из магазина, я не знала. А вот китайский рынок был местом нашего шопинга ровно раз в год». Перед 1 сентября. Кроссовки по 200 руб. на физкультуру, и не дай бог, они порвутся в середине года. Это был удар по семейному бюджету. Одни любимые джинсы и пара тёплых кофточек. Весь мой гардероб. В школе я была бесплатницей. За моё питание оплатило государство. Нас таких было человек 5 в классе. Одноклассницы иногда давали мне свои кофточки, которые уже не носили. И я их донашивала. Однажды я получила помощь малообеспеченным семьям. Две тысячи рублей. Деньги выдали классному руководителю, и она должна была отчитаться перед муниципалитетом о тратах. Вместе с Любовью Анатольевной и мамой мы пошли в магазин, купили мне зимнюю обувь, крупу, гречку, рис и что-то еще. В общем, сами понимаете, как стремненько было. А когда ребята в сентябре рассказывали, как ездили в Сочи или не дай бог в Турцию, я не могла поверить, что такое вообще может быть. Сочи? Вау! Как другая планета, на которой мне не суждено побывать. В 2009 году я уехала учиться в Хабаровск. Дорогой город. Цены сравнимы с московскими. Мама присылала по 500 руб. в неделю. Когда меня спрашивают, А как я вообще выживала, я отвечаю, не помню. Помню, что постоянно хотелось есть. Годы становления моей личности прошли в постоянном дефиците денег и сопоставлении себя с более обеспеченными окружающими. Не в свою пользу, конечно. И вот какая ещё цель в жизни, кроме денег, могла возникнуть в таких условиях? Поэтому, когда я узнала, что какой-то загадочный SMM приносит в дом по 15.000 руб. с одного клиента, то приободрилась. А через пару месяцев оказалась в Печёрах на новом месте службы мужа. Первое время было не до работы. Собирала документы для садика. Сентябрь 2017 года, Мишке 2 с половиной года. Бюрократический квест увенчался победой спустя недели 3. И ребёнка зачислили в сад. Как сейчас помню, отвела туда Мишу, вернулась домой, а там меня встретила звенящая тишина, которую нарушал только шум мыслей в голове. Что дальше? Кем я стану? Неужели нужно подчиниться системе и идти работать на дядю? С чего начать? Что делать? Кто я? Что меня ждёт в этом городке? Вот так мы и будем жить на границе, в лесах, никого не зная, далеко от родных. Не о такой жизни я мечтала. Сидеть одной в четырёх стенах было ужасно. Увы, не лучше были и перспективы работать в ненавистном офисе. Хорошо, подумал мозг и тут же выдал: "А помнишь про SMM? Андрей рассказывал". Точно. Пойду в Гугле гляну, изучу. Очнувшись спустя пару тройку дней с красными, но счастливыми глазами перед экраном ноутбука, я ощутила, как внутри что-то зашевелилось. Это не просто описать. Ты как будто вот-вот разрыдаешься или засмеёшься. Кажется, что в тебя только что попала комета с огромным зарядом энергии. И ты больше не способна усидеть на месте. Ошибки быть не могло. Я загорелась новым делом. Всё вокруг стало ярким, а это самое дело горело как солнце, перекрывая своим светом всё вокруг. Довольно поэтично, но именно так я всегда себя чувствую, когда понимаю: это моё. А аббревиатура SMM тогда звучала как что-то высокоинтеллектуальное и даже заумное. Но понемногу я разобралась и поняла: Что это просто одно из направлений маркетинга по работе с социальными сетями. Instagram привлёк меня своей простотой. Сравни его с ВКонтакте или Facebook. Там же миллионы кнопок. Преследует ощущение, что они были созданы дьяволом. И в то же время Instagram. Четыре кнопочки внизу, несколько наверху, и этого достаточно. Я всегда была за простоту в любом аспекте жизни. Выражаться просто, писать просто, как в этой книге, делать дела просто. В общем, не усложнять. Instagram идеально мне подошёл, как и я ему. Тогда основные задачи SMM-щика в Инстаграме сводились к поиску аудитории для бизнеса, готовой купить их товары или услуги. Самостоятельно компании сделать это не могли. потому что в Инстаграме, как и в любом сообществе, есть свои правила, которые надо знать и уметь применять. В таком случае и нужны SMM-щики. Они досконально знают алгоритмы работы конкретной социальной сети и помогают бизнесу продвигаться. Поначалу SMM-щику достаточно было оформить профиль заказчика и привести в него клиентов. Но постепенно рынок изменился. Появилось множество узких специалистов, по рекламе, дизайну, фото, видео, текстам, сторис и так далее. При этом профессионалов в своего дела, как и везде, по-прежнему мало. Особенно с учётом того, как вырос ассортимент обязанностей. От SMM-щиков теперь требует разработки стратегии, описания и привлечения целевой аудитории, донесения до неё ценностей компании. Ну и в конце концов, Клиент ждёт поток животворящих продаж. Спустя месяц после погружения в статьи в Гугле, голова разрывалась от новых знаний. И ждать долго я уже не могла. Мне безумно хотелось сделать хорошо клиентам. Но как же я буду называться SMM-щиком без диплома? Права не имею. Думаю, дай-ка поищу курсы. Нужна бумажка. Без неё совесть не позволит начать работать. Естественно, я была подписана на профили, которые рассказывали об СММ. И один из блогеров, ну, очень мне импонировал. Весь на пафосе, то и дело намекал на кучу заработанных денег и складно писал посты про маркетинг. В какой-то момент в сториз я увидела анонс его курса. Стоимостью 20 тысяч рублей. У Толи на службе зарплата была примерно 60 тысяч. Но, как и большинству молодых семей, нам не хватало этих денег. Хыть ты тресни. Кредит на машину плюс обеспечить всем необходимым маленького сына вот и все деньги улетали в трубу. Да и распоряжаться ими мы не умели. Как тут попросить у мужа двадцатку? Но если мне чего-то захотелось, держите семеро. Помню, я подошла к нему, рассказала о своём желании учиться и пообещала «После курса я буду много зарабатывать. Это сто процентов». А он «Ань, ты уверена?» С долей скептицизма Толя занял эти деньги у нашего друга, военнослужащего Дима. В этот же день я скинула деньги блогеру, а в ответ мне на почту пришла ссылка на гугл-документ. Моё сердце словно сжалось до размера камешка. Руки затряслись от предвкушения нового материала, после которого я смело смогу назвать себя специалистом по SMM. Тогда ещё не была распространена практика проведения курсов на профессиональных платформах по типу GetCourse. Так что ссылка на Google Диск считалась нормой. Я уложила сына спать, подождала, когда то ли уснёт, чтобы никто не мешал мне наслаждаться знаниями, до которых мой мозг был очень жаден. И вот, часов в 11, в полной темноте, я открыла ту ссылку на телефоне. Интересно, если бы я тогда заранее знала, что эти деньги я фактически потеряю, что материал будет полнейшим г, что блогер просто решил заработать на таких новичках-дурачках, как я, поступила бы я точно так же. Ведь сегодня я печатаю эту книгу А все благодаря тем потерянным деньгам. Не могу описать, как мне было больно, когда за 20 тысяч я получила несколько листов Google документа, в которых была написана от себя Тина якобы профессионала своего дела. Двенадцать ночи я ухожу в ванную и плачу, чтобы мои парни не слышали. Было горько. Ведь я столько надежд возлагала на этот курс. Ещё три дня я не могла осмелиться подойти к мужу и сказать, что обещание про окупаемость вложенных денег я нарушила. Дала слово, а теперь отвечать за него не могу. Все эти дни я думала, как мне теперь быть, как возвращать другу деньги. Ну и первое, что я сделала, опустила руки. Меня просто отвернуло от онлайна. Доверие рухнуло до нуля. Я не могла. «Кинули на двадцать тысяч! Как можно таким быть? Как после этого кому-то доверять?» Но с опущенными руками проходила я недолго. Спустя пару дней нытье превратилось в злость. Она меня, кстати, часто спасала. «Ты не просто уговариваешь себя начать или не сдаваться, а начинаешь злиться и думать, я вам еще докажу, засранцы, что я молодец. Кинуть меня решили?» Вот увидите, как я буду зарабатывать больше вас. Не прошло и пары месяцев, точно уже не помню, как я заработала 40.000 с первыми клиентами. Вернула другу долг сама, не попросив мужа, а 20.000 остались чистой прибылью. Вот тогда я поблагодарила свою упорность и упёртость, свою злость и силу духа. И самое важное, именно тогда я поверила, что работа в онлайне Реально. Что здесь есть столько возможностей, сколько я объять не могу. Что здесь каждый может зарабатывать своим честным трудом и знаниями. Все оказалось просто и понятно. Самый первый заработок я не забуду никогда. Пять тысяч рублей от самой первой клиентки. Она работала дизайнером в Инстаграме. Рисовала красивые аватарки для других профилей. Эту тему мы с ней и продвигали. Ох, и намучилась она со мной, бедная. Через месяц сбежала. Представьте человека, который одновременно хочет сделать крутой результат для клиента, имеет огромные запасы знаний в голове, но ещё ни капли из них не применил на практике. Это была я. Меня всегда распирает инициативность и активность, когда я нахожу свою идею. На том несчастном дизайнере Я опробовала все знания, что накопились за несколько месяцев самообучения. Тысяча идей в минуту. А через месяц она сказала: "Мол, Аня, много работы. Я ещё успею развернуться в Инстаграме, но не сейчас". И плакать, и смеяться от той ситуации. Однако всё это опыт, без которого нам не понять, как быть лучше, где мы допускаем ошибки и как их в будущем избежать. Если ты новичок в онлайне, просто разреши себе ошибаться. Вряд ли Илон Маск в первый же день спроектировал свою знаменитую ракету, которая недавно слетала в космос. Через тернии к звёздам. Слышали эту фразу? В настоящей жизни она звучит так: через ошибки к успеху. За 28 лет на своём пути я не встретила ещё ни одного человека, который бы ни разу не оплошал. Но зато встречало много тех, кто заканчивает очередной десятый курс, но так и не решается брать клиента, потому что а вдруг я ошибусь? Нет. Не вдруг, а ты точно ошибёшься. Даю тебе стопроцентную гарантию. Посмотри на полки наших продуктовых магазинов. Там есть всё. Любые товары, любые продукты. Их кто-то создаёт. Но прежде чем создать продукт, нужно придумать, затем понять, нужен ли он вообще людям, оценить объём потребности, посчитать целевую аудиторию, протестировать спрос. Знаешь, сколько миллионов долларов было спущено в трубу на маркетинговые исследования и разработку продуктов, которые никому так и не понадобились? Каждая такая разработка обходится крупным корпорациям в баснословные суммы, и они готовы их тратить. на ошибки своих маркетологов, потому что именно ошибки приводят к анализу, который в свою очередь приводит к правильному продукту. Такому, что будет пользоваться спросом и принесёт миллиарды прибыли. Я вообще не представляю своей жизни без ошибок. Я люблю их и благодарна им. Каждая из них это точка роста. Запомни это и действуй. Пусть с той клиенткой мы быстро разошлись, но эти первые деньги, которые просто пришли мне на карту, я запомню навсегда. Я тогда подошла к Толе и с гордым видом сообщила. Мне скинули пять тысяч. Ох уж этот взгляд от твоего мужчины, который в прямом смысле слова офигел, что так было можно. Любые деньги, которые приносит любимое дело, самые дорогие и ценные на свете. Если ты когда-нибудь зарабатывала на том, что приносит удовольствие, то понимаешь, о чем я говорю. Эти пять тысяч не сравнятся с сорока, которые я зарабатывала на пятом курсе в офисе. Счастье не в количестве денег. Вот тогда-то я это и поняла. Прямо сейчас ты слушаешь эту книгу, которая еще десять лет назад не могла появиться в нашей стране. Но сегодня она есть, потому что мы к этому уже пришли. Эту книгу я создала по двум причинам. Первое – поддержать действующих фрилансеров, ведь они часто чувствуют себя одинокими и никем не понятыми. Второе – помочь сделать правильный выбор тем, кто только задумывается о жизни на фрилансе, рассказать, что их ждет, подготовить к реалиям сферы. Эта книга из разряда простых и понятных. Знаешь, без заумностей и излишней философии. Совсем не та, после которой ты сначала почувствуешь эффект вау, а потом, хм, ну и что? Я сделала её практической. Здесь не будет скучных формул и неприменимых алгоритмов. Только то, что работает на самом деле. Возможно, с чем-то ты уже знакома из моего блога. или по собственному опыту во фрилансе. А может, в первый раз услышишь обо всём, чем я живу уже больше 3 лет. Твои знания и опыт сейчас не имеют значения. Каждый здесь прямо или косвенно получит ответ на свои глубокие внутренние вопросы. В этом я уверена. Даша Нефедиева, 26 лет, Иркутск. Мой путь во фриланс был не сложным, Я интуитивно делала то, что мне нравится, и в итоге ушла с работы на дядю. Сейчас я занимаюсь администрированием онлайн-школ и курсов. Вся техническая составляющая в запусках лежит на мне. Я начала задумываться об удаленной работе, когда временно переехала в небольшой городок с населением около 60 тысяч человек. Не смогла найти достойную работу по специальности, я логист. А работать флористом, как в студенческие годы, уже не хотела. Тогда, сидя в Инстаграме, я узнала, что такое SMM. Как можно на нём зарабатывать, и начала изучать. Бесплатных материалов на просторах сети было достаточно. Нужно было только время и желание. Чуть позже я наткнулась на бесплатный трёхдневный тренинг по созданию лендингов. Мне это занятие настолько понравилось, что я купила полный курс «Администратор онлайн-школ», где создание сайтов было одной пятой из всей программы. Я с головой погрузилась в обучение на два месяца и, еще не закончив, нашла первых заказчиков среди блогеров. Благодаря принципу «делать больше, чем от тебя ждут» заработало сарафанное радио. Муж и родные меня поддерживали. они не понимали, чем я занимаюсь. И, возможно, до сих пор не понимают. Но главное ничего не говорили против. Наверное, видели результаты и мои горящие глаза. Прошло уже 2 года, как я фрилансер. Казалось бы, удалённая работа это работа в одиночку, лишь переписки в чатах и редкие созвоны. Но при этом самое ценное, что дал мне фриланс Это знакомство с невероятными людьми из разных уголков земли. Сейчас я работаю в крупных проектах, сумма запусков которых десятки миллионов. Я благодарна себе за то, что когда-то прислушалась к своей интуиции, не побоялась и приняла верное решение. Маша Матвеева. 31 год. Тюмень. Второй декрет, плавно вытекший из первого. Полная потеря себя и тоска по карьерной востребованности. Всё это диагнозы очень многих девушек. Чтобы не съехать с катушек, в редкие часы детского сна я стала подрабатывать из дома. Писала маленькие тексты, рисовала для шоурумов подружек, которые, конечно же, жили полной жизнью. Визитки и логотипы. И даже находились люди, которые хотели мне за это платить. Клиентов становилось всё больше. А в голове уже рисовались картины счастливой жизни под названием могу работать из дома или мой труд тоже кому-то нужен. Но после стандартного обследования я получаю диагноз онкология. Начинается череда обследований, консультаций, на горизонте за моя челюсть операция, а за ней ещё ворох медицинских приключений. Лечь и умереть мне не хотелось. Но карьерные ступеньки отошли на капец какой дальний план. Близкие думали только о моём здоровье. Мало кто из них понимал, как мне было важно оставаться в своём деле. Началось самое страшное. Меня начали жалеть. Эта ловушка, в которую может попасть любой, называется Виноват весь мир, обстоятельства, но только не я. И именно этот момент стал для меня переломным. Ещё в ожидании операции я решила, что полностью беру ответственность за свою жизнь на себя. И если я хочу карьерной реализации, значит, надо не ждать удобного случая, а действовать. Написала себе чёткий план: операция, месяц на реабилитацию, которую можно потратить на вебинары и книги, и вперёд, на полноценную работу. А что такое полноценная работа? Это загрузка клиентами. Близкие поддержали. Мама ушла с работы, чтобы работать на меня. Необходимо была няня на полный день. Плюс это денежное обязательство перед ней не давало мне расслабиться. Брала каждого клиента, и всё получилось. Первое время еле-еле хватало денег, чтобы покрывать расходы. Но шло время, опыт и знания росли с каждым новым проектом. Меньше чем за полгода, с нуля я смогла выйти на постоянный доход в 50 тысяч рублей. За полтора года в моей базе более 120 клиентов, среди которых есть крупнейшие предприятия региона. Я смогла повысить прайс в несколько раз, заработать не только себе на маникюрчик, но и реально повысить бюджет семьи. Да, фриланс – это работа 24 на 7. Но я сама решаю, как распределять это время. Я нашла свой идеальный жизненный баланс. Операция к слову прошла успешно. Я здорова. Работа в компаниях ставит нас в жёсткие рамки и не всегда приносит желаемый рост. А фриланс даёт возможность проверить, чего ты стоишь на самом деле.